Глава девяносто восьмая. «Глядите, кто пожаловал!» — радостно всплеснул руками Хантер, увидев подошедшего к ним Михаила. Не прошло и полгода. «Хантер, спасибо, дружище, песня сработала». От признательности Михаил был готов приобнять старца. «С меня мороженка. Слушай, а почему надо было непременно петь? Это что за новая фишка такая?» «Да и песня тут вообще ни при чём», — невозмутимо развел руками Хантер. «Это шутка такая была. Прикол. Для поднятия твоего настроения и боевого духа. Песня, она ведь строить и жить помогает. Просто я лишь ко второй попытке силами собрался, чтобы провести тебя через экран», — объяснил он. Желание искренне приобнять старичка постепенно сменилось у Михаила порывом слегка его придушить. «Ты скоро так дошутишься, что я выпну тебя с этой планеты», — пригрозил Архангел. «Ноги коротки, Катюша». снисходительно улыбнулся старец. Лица всех устремились вверх, поскольку космический корабль из маленькой черной точки уже превратился во внушительного вида треугольный объект, зависший над поляной. Медленно и плавно он опустился на Землю, и с самой короткой стороны треугольника с легким шипением выскочил трап. «Это и есть провидение», — уточнил архангел. «Нет, проведение на околоземной орбите. Это стрела, корабль Дмитрия», — объяснила Эми. Все посмотрели на Дмитрия с уважением, а Алекс и Архангел — с легкой завистью. «Видимо, мне тоже пора сказать всем до свидания». Едва заметно вздохнул Дмитрий, закидывая походный рюкзак на плечи. «Не поминайте лихом». «Не води эту штуковину быстрее, чем летает твой ангел-хранитель». Обняв своего ученика, дал последнее напутствие архангел. Мария, быстро смахнув набежавшую слезу, тоже крепко по-матерински, обняла его и поцеловала в щеку. Она столько раз отправляла его на крайне опасное задание и при этом ничуть не волновалась за своего приемного сына, прекрасно зная его возможности и умение справиться с любой, даже самой сложной ситуацией. Но теперь неожиданно для себя самой парапсихолог не могла унять страх за него». Шансы, что он когда-либо вернется на Землю, были слишком малы. «Береги себя, золотко!» С трудом выдавила из себя Мария и отошла в сторону, чтобы не разрыдаться. «Мы тебя очень любим и будем ждать твоего возвращения». К этим словам сложно что-то добавить. С тяжелейшим камнем на душе подошла к Дмитрию Вероника. Как и Мария, она была на грани срыва. «Мы тебя любим и будем ждать». Девушка старалась гнать впивающиеся в мозг свинцовые мысли о том, что, возможно, больше никогда не увидит своего друга. За столько лет он стал для нее родным человеком, а в том, что он вернется, не были уверены даже старейшины. Не бойся, принцесса. Чутко уловил он ее состояние и бережно, словно хрупкое сокровище, прижал к себе. Все будет хорошо. Не плачь. Я вернусь, вот увидишь, обещаю. Он заглянул в ее заблестевшие от накативших слез глаза — самые красивые зеленые глаза в мире. К его горлу подкатил ком, а сердце разрывалось на части. Бросив взгляд в сторону, он увидел расстроенное, напряженное лицо Алекса, который стоял неподалеку и был не в силах скрыть свои эмоции за обычной бравадой. Алекс позаботится о тебе и малышке. Поддавшись внезапному порыву, Дмитрий осторожно прикоснулся ладонью к ее животу и почувствовал, что по его руке прокатилась ласковая, искрящаяся волна. «Димочка, ты только береги себя!» — горестно шмыгнула носом Вероника, уткнувшись в его плечо. «Ты нам очень нужен. Всем нам!» Она оторвала, наконец, свое зареванное лицо от его куртки и посмотрела на него так пристально, словно хотела запечатлеть в своей памяти на века. «И мне. Я люблю тебя. Чуть было не сорвалось с его губ. Но вовремя спохватившись, Дмитрий выдохнул лишь. «Я знаю». «Знаю, что ты не любишь сюрпризы, но у меня есть один для тебя». После Вероники к Дмитрию таинственно улыбаясь, подошел Хантер. «Я тут тебе письмецо состряпал». «Вот, возьми, почитаешь на досуге». Хитро прищурился старец, вручая Дмитрию белый конверт, на котором в графе «Кому» аккуратным почерком было выведено Отроку. «А в графе куда?» «В космос». «Откроешь, когда будете на орбите, не раньше». Дав эти четкие указания, Хантер торжественно и крепко пожал руку Дмитрию и спокойно направился к Эмми для последнего напутствия.